Глава 18. Предложение 3. Летицию била дрожь. Ледяными пальцами она теребила ленту пояса, а в голове царил полный сумбур. И если бы только можно было сбежать отсюда, она бы так и сделала. Но сбежать было нельзя, да и некуда. Единственное, что сейчас она могла сделать, избавиться от навязчивых ухаживаний Филиппа, который, едва она ускользнула от Эдгара Дюрана, появился будто из ниоткуда и крепко взял ее за руку. «Милая кузина, тебе не кажется, что ты обделяешь меня вниманием?» — спросил он голосом, не сулившим ничего хорошего. «Мне показалось, или ты была рада видеть этого наглеца?» «Жаль, я не пристрелил его у той лавки. Это была всего лишь дань вежливости, не я же устроила это примирение врагов. И вообще, я так устала?» — ответила Летиция, дрожащими руками расправляя веер. «Мне нужно присесть». Они направились к краю эспланады, где повсюду стояли столики с вином и фруктами, и слуга в белом тюрбане появился словно тень, и, наполнив для них хрустальные бокалы, тут же растворился в сумерках вечера. Летиция нерешительно повертела бокал в руках и, беспомощно глядя на кузена, произнесла «Я бы выпила воды». Но как только Филипп отошел в поисках слуги, она достала завернутую в салфетку склянку с сонными каплями, открыла дрожащими руками, расплескав едва ли не половину, и вылила оставшееся в бокал. Это, конечно, больше упомянутых Жустиной пяти капель, но ей было некогда считать. Теперь нужно предложить кузену выпить вместе с ней по какому-нибудь надуманному поводу, и она очень надеялась, что Жустина не соврала насчет пяти лошадей и кучера, которых свалит эта настойка. Летиция взяла в руки бокал, сделала глубокий вдох и мысленно хотела попросить святую Сисиль помочь ей хоть немного, На молитве помешали чьи-то цепкие пальцы, вцепившиеся в ее локоть. Если ты, черномазая дрянь, снова вздумаешь танцевать с моим женихом, я выцарупаю тебе глаза и скормлю их легатором! Раздался над ухом зловещий шепот. Или ты думаешь, я не видела, как ты на него смотришь. И как прижимаешься к нему во время танца? Не приближайся к нему даже на три шага, если хочешь жить. Ты поняла меня? Цепкая хватка ослабла. и, отпустив ее локоть, на котором теперь точно останутся синяки, перед Летицей из сумрака возникла флер лаваль Она улыбнулась милейшей улыбкой ангела и, как ни в чем не бывало, проворковала. «Дорогая, я решила, что нам стоит узнать друг друга получше. все таки мы теперь соседи, и, я думаю, будем общаться чаще, и я не хочу, чтобы между нами осталось какое-то недопонимание». От неожиданности этого выпада Летиция просто опешила. Сегодняшний вечер определенно не исчерпал еще все свои сюрпризы. Ее первой мыслью было возмутиться и высказать этому белокурому ангелу все, что она думает о ней, о ее женихе, Альбервиле и местных нравах, но затем ее захлестнула такая волна злости, какой Летиция сама от себя не ожидала. Она смотрела на безупречное лицо невесты Эдгара Дюрана, и все, чего ей хотелось сейчас, это плеснуть в него вина из бокала, ну или хотя бы опрокинуть ей на платье вазочку с фруктовым желе. За те слова, что она произнесла, за черномазую дрянь, но больше всего за то, что именно она невеста Эдгара Дюрана. «Святая Сесиль!» Она удержалась на самой грани, почувствовала, как дрогнули пальцы, едва не расплескав вино, и, призвав всю свою волю и здравый смысл, Летиция улыбнулась в ответ столь же мило фальшивой улыбкой и протянула флёр один из бокалов, тот самый, что предназначался Филиппу, со словами «Разумеется, дорогая». «Никакого недопонимания не будет. Я даже уверена, мы сможем стать подругами. И могу обещать, что то недоразумение с танцем больше не повторится». Она подняла свой бокал. В залог будущей дружбы Флёр улыбнулась торжествующей улыбкой, принимая бокал из ее рук. Звякнул хрусталь, и Летиция с тоской подумала, жаль, что в порыве злости она истратила все сонные капли на Флёр. но вернуть назад сделанное было уже нельзя. «А теперь, прошу прощения, мне пора переодеваться к аукциону». Она подхватила юбку и быстрым шагом направилась к лестнице. «Святая Сесиль! Да что им всем от нее нужно? Ах, как же бабушка была права, когда сказала, что Альбервиль – город греха! Проклятое место! А ведь и правда!» Переодевалась она как в тумане. И если бы не Жустина, кажется, вообще не справилась бы с этой простой задачей – путалась в пышной юбке и все роняла. Наконец, надев маску и завязав ленту с магнолией на запястье, Летиция направилась туда, где уже стояла толпа девушек в ожидании начала аукциона. Ноги ее еле держали, и ощущение безысходности бросало то в жар, то в холод. Благо, что на ней была маска, а вокруг сумрак, и они скрывали ее пылающее лицо. Она стояла самой последней среди всех, потому что, в отличие от этой пёстрой щебечущей стайки, находившейся в ожидании, ей хотелось только одного, чтобы о ее существовании все просто забыли. Площадку для аукциона окружили факелами и цветочными корзинами, на брусчатку под ногами рассыпали лепестки фиалковых деревьев. А вокруг уже собралась толпа, слышались смех и шутки, и воздух пропитался предвкушением и флиртом. Мадам Фрисон в окружении помощниц появилась из цветочной арки и сказала пышную речь о пользе благотворительности и меценатства. А сердце Летиции сжалось в нехорошем предчувствии, потому что в толпе мужчин, стоявших по другую сторону площадки, она увидела кузена Филиппа и месье Жильбера, не сводивших с нее глаз. Справа от нее стояла Аннет, нервно расправляя розовый муар своей пышной юбки и глядя на Летицию так, что она поняла одно — Отсюда ей придется либо уйти невестой Филиппа, либо ее жизнь не будет стоить и одного Луи. Но если в самом начале вечера, после странного предложения Жильбера бежать в Марсуэн, она всерьез раздумывала над тем, чтобы сказать «да» своему кузену, то теперь она просто не знала, что ей делать. Все было бы проще, если бы не эта встреча с Эдгаром Дюраном, если бы не этот танец, если бы не его слова, не его руки, обнимавшие ее только что. если бы не воспоминания о его поцелуе. Если бы не все это, она нашла бы выход из ситуации. Она бы сказала да кузену Филиппу и пережила этот вечер, а потом... Потом у нее было бы время что-то придумать. Но в итоге все окончательно запуталось. Почему, несмотря на то, что Эдгар Дюран последний человек, с которым ей нужно находиться рядом, именно этого она хочет больше всего на свете? И даже от воспоминания о его голосе Все внутри у нее замирало так сладко, и кружилась голова, и мысль о том, что он сейчас здесь со своей невестой, для нее невыносимо мучительно. Зачем он пригласил ее на танец? Зачем? Зачем? Зачем снова заставил думать о нем? Она оглянулась, невольно ища глазами его фигуру. Эта встреча и его жаркий взгляд, вынуждающий забыть все на свете, его руки, обнимавшие ее так бережно и нежно, как никто и никогда ее не обнимал, и его голос. Она не могла объяснить, почему рядом с ним ей так хорошо. И она ненавидела его за это, за то, что он снова появился в ее жизни, за эту боль, и невозможно сейчас хоть что-то изменить. Но хуже всего было понимание того, что будущего никакого у них нет, а она просто увлечена почти женатым человеком. Увлечена так сильно, что, кажется, ее покинули последние остатки разума. И все, чего ей сейчас хотелось, это пойти и столкнуть Флёр Лаваль в фонтан. Святая Сесиль, да что же мне делать? Аукцион начался. Мадам Фрисон объявляла маски, и девушки выступали вперед, кружились, подметая пышными юбками сиреневые лепестки, и кто-то тут же выкрикивал цену. Среди торгующихся были и те, кто специально подыгрывал, создавая ажиотаж. Летиция в процессе подготовки к балу слышала, как мадам Селин раздавала такие указания. Ни одна девушка не должна остаться без внимания, даже если никто на самом деле не захочет купить ее маску. Скрипач играл приветственную мелодию, все хлопали, и очередной счастливец уводил свою избранницу к месту танцев. Группа девушек редела, а сердце летится и выстукивало неровный ритм. Она видела, как неодобрительно поглядывают друг на друга месье Жильбер и козен Филипп, и была уверена, что все закончится стычкой и очередным ядовитым выпадом анет. но она ничего не могла с этим поделать. «Маска розовый лотос!» – произнесла мадам Фрисон. Анет выступила вперед, закружилась посреди площадки, а Летиция осталась одна. Две девочки-ньоры зачерпнули из корзины горстями лепестки и осыпали Аннет сиреневым дождем. И в этот момент Летиции даже стало жаль кузину, потому что месье Жильбер молчал, изучая носки своих туфель, и желающих купить розовый лотос как-то неожиданно не оказалось. Мадам Фрисон попыталась сгладить неловкость, произнеся что-то о том, как прекрасны лотосы в водо-харбоны, а сама, не отрываясь, смотрела на сына. Но месье Жильбер делал вид, что не понимает намеков. Она это катила Летицию убийственным взглядом, и Летиция окончательно поняла, что вечер закончится катастрофой. «Пятьдесят луи за розовый лотос!» Раздался внезапно голос, и, проталкиваясь сквозь толпу, в площадке вышел мужчина, в котором Летиция сразу узнала Марселя Дюрана. Он уже был изрядно пьяный, на ногах стоял не совсем твердо, но, несмотря на это, был полон решимости. «Шестьдесят, Луи?» перебил его предложение Григуар Дюран, появившийся с другой стороны. Второй кузен Эдгара был тоже пьян, даже сильнее, чем Марсель, но, видимо, соперничество с братом было у него в крови, потому что дальше они начали торговаться с таким азартом, словно это был не шуточный аукцион, а перед ними стояла не девушка, символически продающая маску, а породистая кобыла. «Семьдесят, Луи, отвали, братец, я был первым!» усмехнулся Марсель, отбрасывая волосы с потного лба. Их дядя Шарли вынырнул из сумрака со стаканом в руке и стал дразниться новей, раздавая им скабрезные советы. Он с каким-то странным любопытством разглядывал Летицию, и от этого взгляда и его довольной ухмылки ей стало не по себе, на нее накатило ощущение беззащитности и беспомощности, и, сжимая ледяными пальцами веер, она молилась лишь о том, чтобы все это поскорее закончилось. Они торговались бойко, перебрасывая сальными шутками, пока, наконец, Григуар не уступил Марселю право танца, а мадам Фрисон поскорее ударила в гонг, чтобы закончить этот фарс. Для Аннет это стало полной неожиданностью, и она даже забыла подать руку своему кавалеру, но тот не растерялся и подхватил ее сам. И прежде чем Летиция успела оправиться от удивления, она снова услышала голос мадам Фрисон. И заканчивает аукцион маска «Жёлтая Магнолия». Летиция сделала шаг вперед, покружилась, как полагается, лепестки посыпались на нее со всех сторон, и скрипка взвизгнула, как ей показалось, слишком надрывно. Она не успела даже остановиться, как услышала бодрый голос Филиппа. «Сто луи за желтую Магнолию!» «Сто луи!» – раздался голос месье Жильбера. 115, 120, «Сто пятьдесят луи!» услышала Летиция знакомый голос. Из толпы в пятно света у цветочной арки шагнул Эдгар Дюран, и Летиция почувствовала, как колени едва не подогнулись. Он смотрел на нее, и лицо его было сосредоточенным и даже каким-то хмурым, а взгляд упрямым, и ничего хорошего он не сулил. «Да что же он делает?» Повисла тягучая пауза. Лицо мадам Фрисон вытянулось, и она даже не нашла, что сказать на такое вопиющее неприличное поведение. В аукционе могли принимать участие незамужние женщины и неженатые мужчины. И хотя формально месье Дюран еще не был женат, но он был помолвлен. И это было достаточным основанием для осуждения. А если учесть, что сегодня день его помолвки... Все вокруг зашептались, обсуждая такой конфуз, а Летиция стояла словно на эшафоте, потому что взгляды толпы были устремлены на нее как на истинную виновницу этого события. Даже скрипач, опустив смычок и инструмент, беззастенчиво ее разглядывал. Но молчаливая пауза изумления продлилась недолго. «Двести, Луи!» Месье Жильбер сделал шаг вперед. 250 Тут же повысил ставку Филипп, окинув нового соперника злым взглядом. Все произошедшее дальше было похоже на страшный сон. Толпа замерла, все увлеченно следили за тем, как нарастает напряжение среди претендентов. И лишь дядя Шарль летиться и бокалом, и подмигнул, будто подбадривая. Мадам Селин что-то зашептала сыну, видимо, пыталась урезонить, но Филипп лишь отмахнулся. Его глаза возбужденно блестели, и, может быть, дело было уже не в летиции, может, его просто захлестнул азарт, потому что ставки он делал, не задумываясь. Месье Жильбер отвечал тем же, единственное, чем он отличался от Филиппа, это тем, что говорил сдержаннее. Но по глазам было видно, что и он закусил у дела, как лошадь на скачках, и уступать совершенно не собирался. А Эдгар Дюран, неотрывно глядя на Летицию, просто сухо называл цифры. И если месье Жильбер и Филипп Бернар готовы были к соперничеству друг с другом, то появление Эдгара Дюрана среди претендентов спутало им все карты, и в мгновение ока их взаимная ненависть обернулась против третьего конкурента. «Святая Сесиль! Какой скандал!» Летиция стояла и думала о том, что вот сейчас... она чувствует себя точь-в-точь, точь, как в той истории с ее мужем, когда на утро после происшествия все газеты вышли с огромными заголовками, в которых везде красовалась фамилия Марье. И она представила на мгновение завтрашнее утро, как все станут смотреть на нее с осуждением, как семья Бернар будет стоически терпеть ее присутствие в доме, представила желчную ненависть Аннет и Альбервильское общество, смакующее в гостиных подробности этого скандала. И еще то, как превратные столкуют ее танец с Эдгаром Дюраном все сплетницы города, ведь она дала повод почти женатому человеку. Она вспомнила угрозы невесты Эдгара Дюрана, и когда сумма торга дошла до стаи Кю, что само по себе было неслыханно и вопиюще, Летиция поняла, она пропала. В этом городе ей больше нет места. И на ум пришла только одна мысль. Нужно бежать. Они торговались за нее, как за лошадь или рабыню. Она хотела развернуться и уйти, но в этот момент мадам Фрисон остановила бессмысленный торг, понимая, очевидно, что глупую ставку ее сына оплачивать придется из семейного бюджета. Растаться с суммой в несколько сотен, а может и тысячи кью, ради какой-то полукровки баронесса, видимо, не была готова. Мадам Фрисон ударила в гонг и с очаровательной улыбкой произнесла целую речь о крепких напитках и пьянящем весеннем воздухе, что вскружил мужские головы. А затем, приведя какой-то никому неизвестный пункт правил благотворительного общества, который не позволяет превышать сумму в 50 кю для подобных мероприятий, подытожила. Но, чтобы никого не обидеть, учитывая, что такой случай у нас впервые, и относясь с уважением к соблюдению правил нашего общества, я предлагаю отдать право выбора «желтой магнолии». Пусть наша очаровательная «желтая магнолия» прямо сейчас подарит цветочный танец и свою маску одному из претендентов. он и станет победителем аукциона». Мадам Фрисон поступила умно, понимая, что Летиция либо выберет кузена Филиппа, чтобы сохранить репутацию порядочной девушки, либо окончательно опозорит себя перед обществом, ведь весь Альбервиль воспринимал месье Фрисона женихом мадемуазель Аннет. А баронесса не сомневалась, что Летиция поступит как порядочная девушка. Все взгляды устремились на нее. и тишина вокруг разлилась вязкой патокой, пропитанной запахом фиалковых деревьев. Кажется, этот запах Летиция будет ненавидеть всю оставшуюся жизнь. Зачем она вообще пошла на этот бал? Святая Сесиль, да это же все равно, что выбирать способ казни. И каким образом вы предпочитаете, чтобы вас казнили? Но отчаянье, страх и безысходность быстро сменились злостью. Припертая к стенке этим нелепым выбором, а на самом деле отсутствием выбора как такового, Она вдруг отбросила прочь все бабушкины наставления. Попытка быть хорошей и покладистой ведь и привела ее сюда. И теперь среди этой толпы не найдется и пары глаз, которая бы ей посочувствовала. Одни ее ненавидели, другие презирали, третьи предпочли бы убить, а четвертые просто хотели заполучить в качестве трофея. В этот момент она возненавидела их всех, и Эдгара Дюрана в том числе, за этот нелепый фарс и торг, который поставил ее в такую унизительную ситуацию. Она никак не ожидала от него такого поступка. Хотя почему не ожидала? Учитывая все случившееся между ними, включая угрозы его невесты, стоило бы ожидать. Здравый смысл подсказывал, что сейчас выбирать нужно Филиппа Бернара, а потом, потом она что-нибудь придумает. Но решиться на это она так и не смогла. Вспомнила жесткие пальцы кузена, сжимающие ее руку, его угрозы и свою короткую супружескую жизнь с Антуаном Марье. Нет. Ей не нужен муж, который будет бить ее только за то, что сделал неудачную ставку на скачках или порвал сапог. Ей не нужна заловка, желающая ее смерти, и родители мужа, презирающие невестку за нечистую кровь. Вся ценность летится и для них только в ее доле наследства. Оженившись на ней, Филипп Бернар сможет стать вдовцом, как только захочет, ведь за нее некому заступиться. А после сегодняшнего аукциона общество еще очень долго будет перемывать ей кости. И как ей потом избавиться от кузена? Да никак. В доме Бернаров она будет как в ловушке. Так что выход только один. Она медленно развязала маску и ленту с магнолией. Она не хотела смотреть ни на кого из мужчин. Но так уж вышла. Их взгляды с Эдгаром Дюраном пересеклись. И столько было в его взгляде всего, что у Летиции едва не остановилось сердце. «Не делай этого». но она безжалостно отбросила сомнения и, посмотрев на баронессу, произнесла твердо. «Я выбираю месье Жильбера Фрисона, мадам». Лицо мадам Фрисон на мгновение окаменело, но потом губы тронула натянутая улыбка вежливости, и вместо ответа она энергично махнула рукой скрипачу. От неожиданности тот слишком резко дернул струны смычком, и скрипка взвизгнула, точно кошка, которые наступили на хвост. И, казалось, только один человек был счастлив, в этой толпе изумленных лиц, месье Жильбер Фрисон. Он с радостной улыбкой шагнул навстречу Летиции, словно желая получить долгожданный приз. Но внезапно путь ему преградил Филипп Бернар. «Не так быстро, умник», – произнес он, хватая Летицию за руку. «Она пойдет со мной». Кузен был выше Жильбера, почти на целую голову и шире в плечах, и его грозный вид не предвещал ничего хорошего. Умеете проигрывать, Бернар». надменно произнес Желеберов, сдернув подбородок и глядя сопернику прямо в глаза. «Проигрывать?» — ухмыльнулся Филипп. «Иди к своим книжкам, умник. Выигрывает всегда сильнейший. И моя кузина не для тебя. Кажется, кузен совсем пьян или окончательно спятил. Боже, какой скандал!» Летиция попыталась вырваться, но пальцы Филиппа были словно клещи и впились в ее запястье с такой силой, что шансов освободиться у нее не было никаких. Он загородил ее от Жальбера своим телом, явно не собираясь отступать. И неизвестно, чем бы закончилось это противостояние. Скорее всего, месье Фрисон спасал бы перед такой наглостью и невоспитанностью, но ему на помощь внезапно пришел Эдгар Дюран. «Отпусти ее», — произнес он, глядя Филиппу в глаза. «Девушка не хочет с тобой танцевать? Что и неудивительно, учитывая твои манеры?» «Не указывай мне, что делать», — ответил Филипп с усмешкой. Я лучше знаю, чего она хочет. Она моя невеста. А ты проваливай, пока я не пристрелил тебя. Отпусти её, сучёныш. А не то отведаешь кулака. С другой стороны появился Шарль Дюран. Твоего, что ли? Презрительно усмехнулся Филипп. Ну, попробуй, пенчуга. Попадешь-то хоть с первого раза. Зря он это сказал. Шарль оживился, будто весь вечер ждал подобного приглашения. Его глаза налились кровью, как у быка на кориде. Он повел подбородком и, с наслаждением рванув с шеи, так мучивший его галстук, ударил Филиппа Бернара кулаком прямо в лицо. Ударил внезапно и сильно, несмотря на то, что с виду был тощий действительно очень пьян. А затем, схватив за плечи, потянул Филиппа на себя и ударил еще и лбом прямо в переносицу. «Кто тут пьянчуга? Кто пьянчуга, сученыш? Да я могу аллигатору упасть разорвать голыми руками. Я Шарль Дюран!» «Ломал таким, как ты, хребет двумя пальцами, пинчуга, А? Получи, сученыш, получи!» Удары посыпались градом. Пальцы Филиппа разжались, он, наконец, выпустил запястье Летиции, и она, подхватив юбку, отскочила от разгневанных мужчин. Лицо Филиппа залила кровь, и это только разъярило его еще больше. Ответ не заставил себя ждать. Он ударил в живот Жильбера Фрисона, а затем уже бросился на Шарля. Эдгар пытался растащить дядю и кузена, но безуспешно. Марсель и Григуар примчались на подмогу, но вместо того, чтобы остановить драку, принялись избивать Филиппа, а месье Жильбера просто подмяли под себя, навалившись на него сверху. А дальше все было как в кошмарном сне. Вряд ли Альбервиль забудет это закрытие сезона. Хотя, может, и забудет. Лет через сто. Драка завязалась так стремительно и яростно, что еще несколько мгновений толпа вокруг смотрела на это в немом изумлении – и встрепенулась лишь тогда, когда мадам Фрисон, отбросив все приличия, закричала «Да сделайте же что-нибудь, они же его убьют!». На этот крик со всех сторон в гущу событий бросились друзья Филиппа и месье Жильбера, и даже Ален и Гатей Бернары, на ходу стягиваясь у ртуки, присоединились к драке, пытаясь вытащить оттуда Филиппа. Креолы — народ горячий, а будучи в изрядном подпитии, горячий вдвойне. И уж раз дело приняло такой оборот, никто больше не сдерживал себя. Слышался треск рвущейся ткани и грязные ругательства, удары, хлюпанье и женский визг. Кого-то бросили на столик с масками, и он рассыпался с сухим треском. Месье Фрисона швырнули в фонтан. Цветочную арку, в которой стояла мадам Фрисон, снесли сцепившиеся мужчины, и оркестр едва успел убежать, прихватив свои инструменты. Бутылки с вином, корзины цветов, плетеные стулья. Все пошло в ход, и уже непонятно было, кто с кем дерется и зачем. Гатей Бернар приземлился прямо в центр праздничного торта, который прямо перед дракой слуги выкатили на тележке. Алена Бернару надели на голову серебряную чашу из-под и только Шарль Дюран, словно злобный бог войны, забрался на мраморную статую и, обозревая побоище, радостно кричал какие-то ужасные непристойности. Кружевное жабо и рукава его фрака были оторваны, а вся грудь залита кровью. И, сидя на постаменте рядом с обнаженной по с богиней, Он походил на гриф стервятника, взирающего на поле боя в ожидании того, когда же можно будет поживиться добычей. А поверх этого безумия лилась музыка. Это скрипач, блаженно улыбаясь и уворачиваясь от дерущихся, наигрывал что-то быстрое то ли джигу, то ли чардаш. Летиция медленно отступала, как завороженная, глядя на всю разрастающуюся драку. Ей казалось, что она находится в театре, и все, что происходит сейчас здесь, нереально. «Да, да, это просто комедия или трагедия». Потому что ей даже представить было трудно, чтобы в жизни все вот так мгновенно могло зайти в тупик. Ах, нет, в ее жизни уже был один тупик, из-за которого она и оказалась здесь. И вот, извольте, все повторилось. Может, у нее судьба такая — бегать из одного тупика в другой? Она прижала пальцы к вискам. Что же делать? Выхода было два. Вернуться в старый свет или плыть к сумасшедшему деду на плантацию, причем немедленно. Вряд ли испятившая Анри Бернар будет хуже всего этого безумия, на которое она сейчас смотрит. План созрел почти сразу. Она вернется в дом Бернаров, соберет вещи и, как только встанет солнце, отправится на пристань. Даже спать ложиться не будет. Или нет? Нельзя оставаться даже на ночь. Она прямо сейчас возьмет чемодан и уедет в гостиницу. Причем пока все еще здесь, на балу. Последние слова Филиппа, его странное поведение и грубость напугали ее так, что она не была уверена, а удастся ли ей вообще выйти из дома Бернара утром. Нет, решено. Она уедет прямо сейчас. Переночует в гостинице, здесь женарю Верте, а утром на проход. И хотя подобные ночные поездки одинокой женщине без сопровождения совершать было неприлично, сейчас это не имело значения. Как когда-то чутье заставило ее вылезти через окно в сад и бежать из дома мужа, так и сейчас оно подсказывало. Нельзя ночевать в доме дяди. Нужно бежать. И бежать немедля. Все вокруг глазели на ужасное зрелище, и никто не обращал внимания на виновницу этого события. Летиция подхватила юбку и тихо скользнула меж кустов гибискуса, которыми была обсажена эспланада. Там за оградой стоит коляска Бернаров. Она возьмет ее, соврет что-нибудь извозчику, и потом заставит отвезти ее в гостиницу. «У нее мало вещей, собраться хватит и четверти часа, а затем прочь, прочь из дома Бернаров». Летиция ступила в густую тень тамариндов, направляясь по дорожке к воротам. И была уже почти у цели, когда позади раздались торопливые шаги. Обернуться она не успела. Чья-то сильная рука обхватила ее за талию, дернув с такой силой и сдавив ребра, что в легких почти не осталось воздуха. а другая зажала рот платком, пропитанным сладким запахом фиалок. «Попалась, пташка!» – раздался над ухом хриплый мужской голос. «Тихо, тихо, не дергайся. От меня все равно не убежишь». Чьи-то губы коснулись ее уха, и кожу опалило горячее дыхание с примесью крепкого табака и бурбона. Летиция впилась зубами в руку с платком. Захлестнувший ее страх придал сил – И она забилась в объятиях, как пойманная в селке птица, кладя пяткой ногу мужчины и пытаясь пальцами добраться до его лица. Но борьба ее была хоть и отчаянной, но недолгой. С каждым вдохом сладкий фиалковый запах затуманивал мозг и отнимал силы. Где-то на Рюверте раздались хлопки праздничных петард. Часы на башне собора Святого Луи начали отбивать полночь, и в саду белого пеликана взорвался фейерверк, осыпав небо фиолетово-зелено-желтым дождем. Три цвета карнавала вспыхнули сказочными цветами в темном небе, осветив площадку для танцев, и погасли. И вместе с ними угасло и сознание Летиции.